Дикель Тарк. Фабрика энергетических проводников. Флориан Келлерой. Винсент и Жизель весь месяц заваливали бланш документами, повесили на неё львиную долю своих обязанностей. Никакие мои призывы слать их за грань менталистка не воспринимала. Задерживалась на работе допоздна, порой пропускала обед. За массивными очками было не разглядеть, но я знала, она прячет там не только красивые глаза, но и синяки под ними вследствие хронической усталости. Даже инспектор Арклен, регулярно наведовавшийся в зал управления с непонятыми целями, сделал к Рошелю замечание, после которого Бланш хотя бы стала покидать ФЭБ до 6:00 вечера, правда, с неохотой. Спрятавшись от мистера Соларо в своём закоулке, я привычно курила и размышляла о странностях поведения подруги. Возможно ли, что подобным образом она избегала общества деструктора изведомства? Из-за Макса, оттянувшего на себя моё внимание, мы с Бланш общались только на ФЭП, и то на Бегу. Она разрывалась между собеседованиями с новыми сборщиками, оформлением сверхурочных, табелями и прочей чушью. Но с ней что-то происходило, и я собиралась выяснить, что именно. К тому же сегодня состоится ужин с Кайком, и она нужна мне в полной боевой готовности. Менталистка подошла неслышно, пока я рассматривала серое небо, кирпичный забор соседнего хлебозавода, скатившиеся по узкой улице кибитки с эмблемами различных ресторанов и магазинов города. Проезжая по лужам, они поднимали фонтаны грязной воды, обливая редких прохожих. «Как быстро людям приедается однообразная погода!» «В среднем за десять дней», — произнесла Бланш, машинально теребя в руках носовой платок. Выдохнув дым, я с неодобрением покосилась на нее. «Скажи, эта кофта растянулась или ты умудрилась похудеть еще сильнее?» Бланш растерянно оглядела длинный кардиган болотного цвета и нахмурилась. Не знаю, не заметила, если честно. Чужие эмоции, непривычно ровные, без всплесков, едва улавливались, как если бы она не выспалась или думала о чём-то постороннем, или специально себя контролировала. Что происходит, а? Я пристально уставилась на неё. Не верю, будто ты передумала и решила занять место покойной Биатрис. Всё из-за дотошного Арклина? Ты влюбилась-таки в этого отмороженного, да? И теперь стараешься забыть его таким идиотским способом. Меня обдало смешанными чувствами, в которых я толком не успела разобраться, а менталистка уже прекратила их транслировать и виновато улыбнулась. Да не нужно мне никаких улыбочек. Объясни, что происходит. Всё в порядке, Фло. Конечно, я влюблена в мистера Арклина. Ты же знаешь, я вообще люблю людей, особенно хороших. Но инспектора всё же сильнее остальных. Смущённо пожав плечами, она отвела взгляд. Возможно, но это ничего не значит. Я уже объяснила почему. Раз ты не желаешь с ним встречаться и не видишь совместного будущего, тогда зачем соглашаться на свидание? Кстати, как прошла ваша прогулка в минувшее воскресенье? Наверняка чопорно и скучно, как и несколько встреч до этого. По сравнению с Кайком, тянувшим ко мне свои загрибущие ручонки, И не только ручонки. Инспектор являл собой эталон порядочности. Бланш тяжело вздохнула. Если я откажусь от приглашения Бэна, он может что-то заподозрить. Пока мы изредка видимся, его сознание не замечает блока. Мистер Арклин думает, что влюблён в меня и не задаётся лишними вопросами. К тому же, Фло Бэкслер не забывай про этого человека. Скоро он вернётся из Шордаста. А мы так и не придумали способа предупредить о его намерениях. Подруга немного ожила и уже привычно проецировала на меня тревогу. Бекслер, ещё одна головная боль. Письмо мы всё же написали, точнее, с максимальной осторожностью набрали на трёх разных пишущих машинках. Надев резиновые рукавицы какого-то уволившегося сборщика, вложили послание в конверт. По всему выходило, что поисковики не должны нас отследить, но требовалось ещё и доставить послание в ведомство. А как это сделать, мы пока не придумали. Только прошу, не проболтайся ему лишь потому, что он хороший человек, иначе... «Знаю, Фло», — понимающий закивала она, — «и не хочу, чтобы вы с Фрэнки пострадали». Я в который раз с сомнением оглядела эту трудоголичку. Уверена, что всё в порядке. Голова не болит? Может, отменим всё? Ты реально неважно выглядишь. В последнее время я действительно много работала. Но и прежде, когда была жива леди Лазар, часто задерживалась. Просто сейчас как-то всё разом навалилось. Не переживай, пожалуйста. Она коснулась моего локтя, и я почти успокоилась. Так оно и есть. Бланш обожала возиться с этим сбродом из простых. Вот только горестный вздох не вязался с бодрым тоном. Не уверена, что у меня получится прочитать лорда Кайка. Дар работает сам собой. И то, если я напогана или человек неприятен. Лорд Кайг же такой милый. Ты должна попробовать, вдруг получится. Кто ещё, кроме Бланш Прояснит, действительно ли милый Макс влюблён в меня или им движут первобытные инстинкты и жажда реванша? Зачем тебе это, Фло? Зачем, скажи? Внезапно возмутилась подруга. Разве не в этом вся прелесть отношений? постепенно узнавать друг друга, становиться ближе, стараться чувствовать, доверять, учиться многому. Это твой опыт, твоя жизнь. Желаешь понять, что у него в уме? Спроси сама. И если хочешь проверить, позволь себе проверить. Позволь откликнуться. Даже если ошибаешься и всё закончится как-то не так, лучше насладиться этой игрой, а не просто просчитать все ходы наперёд. дурацкая предрасположенность менталистов и проявлялась в этих никому не нужных философско-наставительных лекциях. «Я не собираюсь откликаться. Не откликаться, не влюбляться, если ты на это намекаешь. Я графиня Келлерой, глава рода, и в сомнительных забавах не нуждаюсь. Помоги выяснить, что движет Максом и насколько ему можно доверять, ведь подобный шанс научиться деструкции мне вряд ли выпадет снова. Надо использовать этот». Бланш убрала руки в карманы. Раз так, какое тебе дело, что им движет и искренне ли его чувства? Пользуйся, пока он позволяет. Не хочу остаться в дурах, выпалила я раздражённо. Не хочу думать о нём лучше, чем он есть на самом деле, она выразительно хмыкнула. Не забывай, Фло, ты почти моя сестра, и я легко ощущаю тебя. Пытайся обмануть лорда Кайка, но не меня. Он тебе нравится? И у вас много общего, и вы уже даже не друзья. На полянках в лесах друзья не целуются. Боишься двигаться дальше? Желаешь, чтобы я подтвердила, какой он негодяй, и тогда ты успокоишься? Вовсе нет. Я и так знаю, что он негодяй и мошенник, и ничего я не боюсь. Просто стараюсь просчитать ситуацию вперёд, извлечь всю выгоду, а не тратить собственное время впустую. Так поступают успешные и здравомыслящие женщины. поэтому я всё же надеюсь, что ты сможешь определить, стоит ли мне его опасаться. Разумеется, дорогая. Если дар проснётся, хотя мне бы этого не хотелось, и определит в нём ещё одного валенстирского шпиона, я молчать не стану. Но я также и не стану мешать тебе влюбляться. Не проси. В моём списке «Что нужно сделать в этой жизни?» любовь не значилась. С Максом удобно, приятно, интересно — Какая такая любовь, предки? Меня определённо не тянет от страстного желания немедленно предаться любовному техам. Попробовать, конечно, можно, пора, но какого-то животного притяжения я не испытывала. Бросить всё и мчаться с ним на край света или на ходу и конец в берег тоже не особо хотелось. У меня есть обязательства перед братом. А Макс? Сердечный ритм не ускоряется, дыхание не перехватывает от неземной красоты его скуластого профиля и кудрявой шевелюры. Привлекательный, конечно, но не более. Что там ещё пишут в бестолковых любовных романах? Как ведёт себя влюблённое дело? Я покосилась на часы над лестницей. Пора домой. Скоро приедут уборщицы, затем сотрудник из моего любимого ресторана и модистка. Жду к 8. Приобняв Бланш на прощание, я направилась по тропе безопасности через цеха. Здесь повсюду кипела работа. Воздух дрожал от мощнейших защитных структур. Зазвякали цепями роторы, разворачивая стенды. Трещали поглотители магии под потолком. В зоне склада на стеллажи с помощью кареток и крюков поднимали тяжёлые палеты с готовыми пластинами. Облачённые в фартуки рабочие сновали туда-сюда, как муравьи в развороченном муравейнике. Площадь перед воротами была пуста. Только спустя четверть часа подъехал извозчик фирмы, услугами которой я пользовалась до встречи с Кайком. Диваны в кабинете теперь показались слишком жёсткими. колеса скрепучими и беспривычной болтовней бергского деструктора я как-то скучала, что ли.